Глава 6. Тень Чивола Есть два предания о том, откуда повелось сдавать королевским отпрыскам имена, внушающие им свойства или способности. Согласно первому, более известному, когда таких детей учат силе, имя каким-то образом привязывается к человеку, и он не может вырасти, не обладая свойством, которое обозначено именем. Этому особенно упорно верят те, кто наиболее склонен снимать шляпы в присутствии младшей знати. Более древнее предание приписывает происхождение этой традиции волю случая. Говорят, что короля-тейкера-завоевателя и короля-рулера-властвующего, первых пришедших с внешних островов правителей страны, которая впоследствии стала шестью герцогствами, В действительности Звали совершенно иначе Их подлинные наземные имена Были лишь созвучны тем прозванием Которые дал им народ завоеванной страны Так и случилось Что эти правители стали известны И вошли в историю под именами Которые в действительности Не более чем слова Близкие по произношению К именам данным им при рождении Простой народ стал верить Что мальчик получивший Звучное имя вырастет благородным человеком. Такая вера только на руку монархической династии».